Борис Штерн. Горыныч. Отец Горыныча был убит скифами. кифами. Они сняли с него скальпы и протащили труп по степи. Мать второго мужа не искала, улетела в дремучий лес, туда, где брала начало горыня река, и всю оставшуюся жизнь занималась воспитанием сына. «Твоя правая голова, дальше от сердца», И потому ее главное дело крепко думать, учила мать. Она должна изучать разные науки и принимать правильные жизненные решения, советуясь, впрочем, с остальными. Ум без чувства жесток, наставляла мать. Поэтому левая головка будет читать старинные романы, сочинять стихи, целовать меня в лоб и играть на каком-нибудь музыкальном инструменте. Ну а средняя, мать поглаживала среднюю голову похолки. холке, будет у нас пить и есть за троих, потому что пищевод у нее самый удобный для прохода пищи в желудок. Читать ей ничего не надо, а думать она должна о здоровье всего организма, ибо любой проходимец может обидеть хилого дракона. Короче, давала сыну разностороннее воспитание. Наконец вырос Горыныч в красавце дракона и выслушал от умирающей матери последнее наставление. «Будь сильным, умным и добрым!» — мать уже говорила с трудом. «И самое главное — женись по любви, но если не сумеешь найти невесту, не ходи в инкубатор!» Горыныч удивился и хотел спросить, что такое «инкубатор»? но мать уже ничего не могла произнести и вскоре скончалась, оставив сыну в наследство дремучий лес и добрые советы. Похоронив мать, Горыныч долго и одиноко жил в лесу. Проголодавшись, охотился на медведей, зря никого не трогал, раза два подрался с дровосеками и подписал мир. Но однажды так рассверепел, что долго не мог прийти в себя. Приехала к его логову, Какое-то немытое чучело в железных доспехах вытащило меч и сказала «Мой меч, твоя голова с плеч!» «Погоди, дружище, давай поговорим», удивился Горыныч, но чучело уже бросилось на него и ударило мечом младшенькую. Средняя голова взревела, разорвала коня и съела. Безумное чучело уползло в кусты, а главная голова еще долго ворчала. «Дура! Не того съела!» В с тех пор особая примета — шрам на шее. Прошло еще время, и стало Горынычу так тоскливо, хоть вой в три глотки. Чудился ему какой-то зов, будто кто-то звал его ласковым голосом, а кто и куда — неизвестно. Страдал бессонницей, стал ночной птичкой, летал над лесом, всех распугивал. Утром отсыпался на берегу, наблюдая каким-нибудь одним глазом, как плывут по реке купцы к морю-океану. Опостылил ему дремучий лес. Начал жаловаться сам себе на свою жизнь, называя ее распроклятой. Не знал, что делать, куда пойти. Копался в себе, доискиваясь до причин своего уныния. И, наконец, задумал жениться. Младшая голова сразу расчувствовалась, Верная жонушка, маленький наследничек, отрада на старости лет и тому подобное. Средняя не прочь была жениться, если жену приведут на верёвочке. Тогда да, а так нет. Пришлось думать главной голове. Жизнь его, в общем-то, налажена. Он при деле. Захотел – полетал, захотел – поел, захотел – поспал. А с женой неизвестно, как всё будет. Попадется какая-нибудь сварливая Дракула, и тогда один путь – с обрыва в реку. С другой стороны, нужно рискнуть. Жизнь идет, а все эти отрицательные эмоции не полезны для здоровья. С такой постоянной депрессией недолго и того. Туда же. Надо, надо присмотреть себе пару и жениться по любви, как завещала мать. Сказано – сделано. Замученный очередным приступом тоски, горыночно все плюнул, взмыл в мокрое небо и, гонимый инстинктом, полетел на юго-восток, через три моря и два континента, к южному архипелагу в город Дракополь, тогдашнюю драконью столицу. Он летел, оглядываясь по сторонам, в надежде встретить будущую супругу, но встретил лишь одного молодого, но уже дряхлого дракона, еле-еле шевелившего крыльями у самой земли. Ни подъемной силы, ни планирующих качеств, отметил Горыныч. Познакомились. Дряхлый дракон слабым голосом спросил, не встречал ли Горыныч на пути плантации мака или конопли. Но тут же, забыв о своем вопросе, забормотал что-то малопонятное. Начальник спрашивает, клеймо на лоб захотел? Я в ответ, я никому не мешаю. Начальник «Выбирай одно из трех. Охотиться на людей, быть тайным осведомителем или грузчиком в инкубаторе. Работать, — говорит, — надо». Услыхав про инкубатор, Горыночно насторожился и сказал, «Грузчиком, пожалуй, неплохо». «Грузчиком? В инкубаторе?» — устало удивился дряхлый дракон. «Инкубатор не сегодня-завтра взорвут». «Мне что, жить надоело? Ты откуда взялся такой, советчик?» Горыныч объяснил, что взялся он из дремучего леса, с горын реки и направляется в Дракополь искать невесту. «Да ты никак в ледник провалился и отсиживался там несколько тысячелетий!» «Обалдело», — сказал дряхлый дракон, «потерял последние силы и свалился на землю пустым мешком». Потом спросил снизу. «Может, ты родители родителей имел? И они по старинке завещали тебе жениться по любви?» Горыныч подтвердил, что да, имел, завещали. А в чем, собственно, дело? Тряхлый дракон вытаращил все глаза. «Выходит, что ты ничего не знаешь про современную любовь? Тогда слушай, любовь сейчас такая». Если захотел дракон-наследника, то идет дракон в инкубатор и приносит домой яичко, из которого вылупливается то, что дракон хотел. Вот и вся любовь. Но как же тогда? Дракулы? А их нет. Вывелись. Так что давай, займи очередь с утра пораньше, предъяви паспорт, возьми яичко «И вытирая от инкубатора подальше! А сейчас отойди, заразишься!» Тут дряхлый дракон остекленел глазами и заснул. Или умер, а Горыны шарахнулся в сторону и продолжил свое путешествие в полном недоумении. У него даже паспорта не было. Думая о паспорте, он зазевался и был обстрелян земли цветными пороховыми ракетами. Этот салют не мог ему повредить, но все же он взял повыше. чтобы не пугать нервных жителей этой страны. Летел он три дня и три ночи, пока не увидел внизу драконью столицу, придавленный облаками город с многоэтажными логовами и клочьями тумана в подворотнях. Карыныч долго летал над дракополем, высматривая в темноте хоть одну живую душу. Наконец увидел внизу движущиеся огоньки. Он лег на крыло и пошел на посадку. Это была процессия. Впереди кого-то несли. Наверное, хоронили? Многочисленные клыкастые головы были задраны кверху, они то и дело выдували из глоток горящую смесь. Пожалуй, все это напоминало факельное шествие. Дым смешивался с туманом, а огненные струи, вырываясь из глоток, сворачивались в огненные шары и медленно гасли, рассыпая искры. В тумане пахло спиртным и серой. Вдруг тот, кого несли впереди, ожил, затрепыхался и пронзительно закричал «Вступайте в дож! Вступайте в дож! Вступайте в дож!» Огнедышащая процессия громко вздохнула и через три шага проскандировала в ответ то же самое. И опять в темноте зашлепали по лужам. Горыныч пристроился в хвост процессии, который состоял исключительно из самцов. выставил главную голову и решил не уходить, пока все не выяснит. Его тут же толкнула какая-то хмурая личность и подозрительно спросила. «Ты кто? Жених?» «Жених, жених!» – чистосердечно согласился Горыныч. «Тогда не отставай!» – смягчилась хмурая личность. «А что такое дожжа?» – спросил Горыныч, припрыгивая, чтобы попасть в ногу. «Дожж?» Добровольное общество женихов. Ты откуда взялся, болван? Горыныч хотел было объяснить, что взялся он с горынь реки. Но впереди опять раздался призыв предводителя, толпа опять ответила и опять тишина. Добровольное общество женихов, соображал Горыныч. Где женихи, там невесты? Вдруг средняя голова... Из озорства, что ли, выскочила из-под крыла и жизнерадостно заорала на весь дракополь. «А где невесты?» У толпы сработал условный рефлекс. Все заорали ни в склад, ни в лад. В тот же миг раздался очередной призыв предводителя. Самые дисциплинированные дожи попытались ответить. Галдеж неописуемый. Наконец, процессия окончательно сбилась с ноги и с толку. «Стой!» Стали. К хвосту процессии примчалось мрачнейшее чудище в две дюжины голов с плеткой. «Кто за чинщик?» Горыныча сразу же выдал хмурый сосед. Чудовище выволокло его из рядов и взревело. «Ты кто такой? Кричать без разрешения!» Спереди закричал предводитель. «Расстрелять и на конкурс! И так опаздываем!» Разные голоса подхватили «Расстрелять! И на конкурс! Чего с ним возиться?» Чудовище вцепилось в три шеи Горыныча и поволокло его вдоль процессии, выискивая место поудобнее. Горыныч недоумением озирался, но не встретил ни одного сочувственного взгляда. Горыныч понял, что смерть близка, а он еще не женился. Он затормозил когтями и провел боевой прием, как учила мать. опрокинул чудовище на спину и свернул ему три головы. «Он свободен! Бежать! Лететь!» Но тут на истошный визг чудовище подоспели добровольные помощники, и с этой оравой Горыныч уже не мог справиться. Больше всех старался хмурый сосед. Они подмяли Горыныча, скрутили и поволокли. «А, вот забор подходящий!» «Привязать к забору и спалить к драконьей матери, экстремиста!» Кричал хмурый сосед. Горыныча прикрутили к забору. Раздалась команда. «Добровольцы, ко мне! Отойди, сопляк! Лишнее голову под крыло зажигательной смесью!» Вдруг над забором позади Горыныча выпрыгнула голова в черном платке и заголосила. «Гады! Дайте белье снять! Белье мне пожжете!» Снимай скорей, и так опаздываем. Все им некогда, причитала голова. Горыныч не соображал ни главный, ни младший. Зато средняя голова уже разрывала канаты и собирала всю горынычевую мощь, чтобы вырвать забор из земли и накрыть этим забором добровольную команду. Сзади, снимая белье, что-то продолжала бормотать голова в черном платке. Горыныч прислушался. Не пойму, парень. Ты из наших, что ли? За что они тебя? Держись, тут у нас засада. Сейчас мы забор повалим и по тебе пойдем. Снял белье? Убирайся! Снял, снял! Лови! Над забором будто змея зашипела. Какой-то сверток взлетел и упал в толпу. Взрыв разнес процессию. Мимо Горыныча проплыла удивленная оторванная голова хмурого соседа. Горыныч упал мордами в лужу, на него упал забор. По забору пошли, хлеща огнем, драконы в черном. Визги, стоны раненых, схватка в тумане. Когда Горыныч очнулся, его куда-то волокли с завязанными глазами. Он услышал «Осторожно! Яма!» и свалился в какую-то яму. Наконец с него сняли повязки. и он зажмурился от яркого света, направленной в глаза лампы. «Отвечать, не раздумывая!» раздался властный голос за лампой. «Имя?» «Драконыч», — ответил Горыныч, не раздумывая. Потом подумал и поправился. «Горыныч?» «Хорошенькое начало. У вас два имени? Какое из них настоящее?» «Последнее». «Паспорт». У меня нет паспорта. Еще лучше. Что вы делали позавчера на площади вымерших динозавров? Я там никогда не был, удивился Горыныч. Я только что прибыл в Дракополь. С какой целью? Понимаете ли, я решил жениться. Ты, парень, не притворяйся, угрожающе сказал голос. Горыныч поспешил объяснить. Дело в том, что моя мать завещала мне жениться по любви. Уберите, пожалуйста, лампу, я вас и так хорошо вижу. Лжете? Вы не можете меня видеть? Но это так. Клыки у вас растут не вовнутрь, а наружу. Ваша левая голова такого нездорового цвета, будто вы второй год сидите в этом подземелье. Ваша правая голова выглядит не намного лучше. Вам определенно надо проветриться». Дракон нездорового цвета выругался и выключил лампу. «Третий, третий год я здесь сижу», — пробурчал он. «Я сижу здесь ради вас, а вы не цените. Уже и словесный портрет составили». «Мы даже не знакомы, а вы ради меня сидите в этой конуре», — удивился Горыныч. «Идите полетайте». «Ну, не то чтобы буквально ради вас», — поправился дракон нездорового цвета. «Ну и ради вас тоже». Я сижу здесь во имя прогресса всех цивилизованных драконов. Вернемся лучше вот к чему. Я готов поверить, что вы не инкубаторный. Похоже, вы действительно из натуральных драконов. Вы проявили отменную выдержку, когда вас чуть живьем не сожгли. И вообще, вы мне нравитесь. Вы смогли бы за сто шагов попасть в фиалку из арбалета? Или, скажем, быстро сочинить оригинальное стихотворение на заданную тему? «Наверно, смог бы. Но к чему такие странные условия?» «Сочините четыре строки на тему бессонница». «В рифму или белым стихом». «Как угодно». Главная и средняя голова с сомнением посмотрели на младшенькую, а та, прикрыв глаза и пошевелив губами, продекламировала. «Мысли мчатся бешеным галопом, пред глазами бабочки мелькают, В головах пчелиное гуденье. Ни одна не спит. Дракон нездорового цвета три раза тупо моргнул, поскреб когтем под крылом и пробормотал. «По-моему, ничего. Зачем вам стихи?» Нездоровый дракон не ответил и вскочил. В отверстие в потолке просунулись две персоны. Первая, семиголовая, в куртке с накладными карманами, из которых торчали носовые платки и карандаши, скромно присела в сторонке, а дракон нездорового цвета подбежал к персоне и что-то зашептал. Горынычу сразу стало понятно, кто тут хозяин. Второй прибывший одеждой походил на первого, но был, конечно, не персоной, а мордоворотом. Он имел всего лишь одну голову, да и ту с каторжным клеймом. Вместо остальных голов торчали аккуратные культяпки. Похоже, это был телохранитель, но, понятно, не своего тела. Он повесил кепку на рогатую вешалку, пристроился за спиной Горыныча и принялся тщательно вычищать когти напильником. Пока дракон нездорового цвета шептался с важной персоной, Горыныч осматривал помещение. Несомненно, здесь когда-то находился овощной склад. Пахло картофельной гнилью, в углах пузырилась плесень. Скудная мобилировка, стол, сейф, вешалка, под вешалкой теплые тапочки. Еще один стол, урна, мордоворот, над мордоворотом. На стене над головой мордоворота висел портрет прекрасной дракулы. Двумя своими прелестными головками она грустно смотрела в окно, а взгляд третий был устремлен прямо на Горыныча. Художник постарался. Изгибы шеек, прозрачные крыльчатые перепонки, тонкие роговые пластинки на хребте – все было натурально. С Горынычем что-то стряслось. Средняя голова подавилась, потому что вечно что-то жевало. У младшенькой потекли слезы из глаз, а из главной вылетели все ее умные мысли, и их пришлось долго собирать. — Он или шпик, или тот, кто нам нужен, — шептал в это время дракон нездорового цвета. — Это мы сейчас проверим, — ответила персона и обратилась к мордовороту. «Спроси у него, дружок, не шпион ли он?» Дружок ставил напильник в нагрудный карман, не спеша приблизился к Горынычу и влепил ему такую оплеуху, что младшая голова опрокинулась навзничь. Тут же последовал второй удар, и в главной голове все закружилось. Дружок размахнулся в третий раз, но средняя голова уже взяла командование на себя. Она схватила мордоворота за шею и завязала ее в узелок, из которого как бантик торчала изумленная голова. Затем Горыныч наступил мордовороту на хвост. Тот заверещал, затрепыхался и взмыл к потолку. Горыныч направил его полет по кругу, раскрутил и бросил. Дружок врезался в стену, расплющился на ней, как мокрая тряпка, разрушил ее и придавил в соседней кладовке какого-то зелененького дракончика с записывающей аппаратурой, которую тот пристроил на днище перевернутой грязной бочки. Ошеломленная персона и дракон нездорового цвета боязливо заглянули в пролом. Там, засыпанная штукатуркой, что-то падало, кряхтело и распутывалось. «Ну и силища!» — восхитилась персона. «Что вам от меня нужно?» — рявкнул Горыныч. «Чтобы вам было понятнее, я начну издалека», — ответила персона, демократично усаживаясь прямо на стол. «Издалека будет долго», — сказал Горыныч, дотянулся до персоны и сгреб ее голову в букет. «Отвечайте, пожалуйста, только на мои вопросы. Имя?» «Про... протозавр». «Стрелять в фиалку и сочинять стихи — это зачем?» «Это первые два тура конкурса женихов. Не давите на горло!» «Всего семь туров. Кто больше съест, кто больше выпьет, кто дальше прыгнет». Кто быстрее пролетит, а последний тур — решение логических задач. «Это зачем?» «Ну, для проверки умственных способностей». «Что за чепуха?» — вскричал Горыныч. «Где невесты? Кому нужны эти соревнования?» «Стоп! Куда?» Последний вопрос относился к дракону нездорового цвета, который бочком-бочком удирал к отверстию в потолке. «Идите сюда, благодетель! Я так и не понял, ради кого вы здесь сидите? Что это вы давеча рассуждали насчет какого-то прогресса цивилизованных драконов?» «Я... я точно не знаю», — пролепетал дракон нездорового цвета. «А о драконьем прогрессе мне объяснял вот он, господин Протозавр». «Не слушайте Олухов, дорогой Горыныч», — поспешно сказал Протозавр, массируя крайнюю шею. Прогресс цивилизованных драконов – это фраза для краткости. Если кто-нибудь спрашивает, за что вы сражаетесь, то чтобы не излагать ему всю программу, ему отвечают – за прогресс цивилизованных драконов. Понятно, удивился Горыныч. А теперь я хотел бы узнать, вы те, кто хотел меня сжечь, или те, кто сидел в засаде? Мы – те, кто сидел по ту сторону забора, – Город ответил протозавр. А те, кто шел на соревнование женихов, ваши враги? Даже из общества женихов? Усмехнулся протозавр. Нет, это просто шла толпа. Мы ее немножко поучили. Наши враги намного страшнее. Вы меня заинтриговали. У меня за всю жизнь еще не было ни одного врага. Я если и поколачу кого-нибудь, то без злости. Расскажите мне о своих врагах. «Об этом я и хотел. Запомните, дорогой Горыныч, это не мои личные враги, а враги всей драконней цивилизации, а значит и ваши враги. Улавливаете? Их двое. Враг стратегический, глобальный, и враг тактический, второстепенный. Сейчас на планете развивается чуждый нам разум, скрытый в черепной коробке приматов без хвоста. Они наш главный враг». «Люди?» – удивился Горыныч. Я близко знал одного дровосека. Это был большой философ, хотя и пьяница. С ним было интересно. Попадались мне и дрочливые. «Вы познакомились с каким-то пьянчугой и готовы с ним целоваться!» — скричал протозавр. «Не скрою, среди них могут встречаться отдельные неплохие особи. Но что из этого? Они всех нас уничтожат, а добряков, вроде вас, заставят тягать бревна на лесоразработках». Посмотрите, во что выродились слоны, а какие надежды подавали. Планета слишком мала для двоих. Нищий разум должен уступить, погибнуть. Нищий, высший, как вы определяете? Кто сильнее, тот и выше. Они заселяют планету, а мы жмемся к дракополю. У нас толпы бездельных, бездомных женихов. Инкубатор выпускает до двух сотен новых драконов в месяц. И в такой ситуации вы предлагаете обойтись без жестокостей? Я ничего не предлагаю. Мне вообще чужда вся эта вражда. Я хочу жениться и улететь домой. Для этого вы нам и нужны, — воскликнул протозавр. Женитесь! Забирайте жену из глаз долой! Где жену? Какую жену? — обозлился Горыныч. Я ничего не могу понять! Я еще не встретил ни одной Дракулы! Зато вчера, или это было сегодня, целая толпа валила на соревнования женихов. «Вы знаете, кто изображен на этом портрете?» — вдруг спросил протозавр. «Нет, но мне очень хотелось бы узнать. Это последняя дракула нашей цивилизации. Да, последняя, вы не ослышались. За право обладания ею проводятся регулярные соревнования. Вы хотели бы стать ее мужем?» «Да, но соревнования...» «Посмотрите на этого наивного юношу!» — прыснул протозавр и прихлопнул крыльями. Дракон нездорового цвета подобострастно хихикнул, мордоворот высунул из пролома свою зачемленную голову и боязливо посмотрел на наивного юношу. «Только вы один сможете выиграть эти соревнования! Вы и никто другой! У вас нет конкурентов!» «А теперь мы поговорим о втором нашем враге!» Ее отец, тысячеглавый дракон, выжил из ума на почве поисков мужа для дочери. Он насильно заставляет все взрослое население участвовать в этих унизительных соревнованиях. Четыре раза в месяц под страхом смерти толпы драконов собираются на площади вымерших динозавров и начинают жрать, пить, прыгать, решать логические задачи. И ни одна душа не может, а главное, не хочет стать победителем. И потому первый приз не присуждается. «Зачем же принуждать?» «Вот и я спрашиваю, зачем? Жены никому не нужны. Инкубатора вполне достаточно. Он работает в полную мощь. Выпуск боевых драконов налажен. Пора начинать античеловеческую войну, а мы ограничиваемся нелегальной вольной охотой». «Что за охота такая?» «Дружок, расскажи». «Только пусть он не дерется!» – опасливо сказал Мордоворот. «Он не будет», – пообещал протозавр. Ладно, согласился дружок, но из пролома все-таки не вылез. Ловятся они на приманку. Я прячусь в зарослях тростника, а мой напарник, у него две головы и сам представительный, вымазывается разноцветными красками, подвязывается веревкой и начинает парить в небе. Вот так, распластав крылья. Все очень красиво. Жители выбегают из своих домиков и кричат «Не бойтесь, дети! Это не настоящий дракон, а бумажный! Никаких живых драконов в природе не существует! Так господин губернатор говорит!» И начинают плевать в сторону моего напарника. Вверх, значит. Вдоволь себя оплевав, они бегут к тому месту, куда опускается веревка. чтобы укупить устранствующего торговца этого бумажного дракона. А торговец-то я, привет, граждане. Они в ужасе столбенеют, ибо я страшен. А я начинаю обедать и съедаю тех, кто поближе, а столопов, бежавших быстрее всех. Мой напарник говорит, что таким образом мы способствуем улучшению их породы. Самые глупые не выживают». Остальных выстраиваю в колонну из песни «Марш домой». Кто не поет, того на ужин. Приходим, а там бумажный дракон, мой, то есть напарник, уже поджидает свою порцию. Еще денек мы завтракаем и обедаем, но съедаем не всех, оставляем и на развод. Мой напарник говорит, что законы эволюции незыблемы. И если мы не оставим сегодня на развод, то завтра останемся без обеда. Потом улетаем в другое селение и там проделываем новый трюк. Я опять прячусь в заросли тростника, а мой напарник, я вас с ним познакомлю. Достаточно. Перебил протозавр, видя, что Горыныч собирается оторвать дружку последнюю голову. Лично я не одобряю эту жестокую охоту. «Но что делать, если тысячеглавый дракон помешался? Мы решили его убить и захватить трон, и мы начали его убивать, и уже достигли хороших результатов». «Уже достигли?» – поразился Городнич. «Не понимаю, вы его убили или не убили?» «О, все не так просто. Когда имеешь дело с тысячеглавым драконом, обычная логика не проходит. Мы его то и дело убиваем, но он еще жив». Если бы мы знали координаты каждой его головы. Но этого никто не знает. Даже аэрофотосъемка не помогла. Его никто никогда не видел. Его как бы нигде нет, но в то же время он есть везде. «Выходит, это аллегорический дракон, что ли?» Предположил Гарыныч. «Так сказать, обобщенный образ?» «Нет, нет, он реально существует. Он биологический объект, в том-то и дело». Не забывайте, что у него тысяча голов, и все они хитрые, скрываются. Мы долго не могли решить эту задачу с тысячей неизвестных. И вот я, для скромности скажу «мы», и вот мы ее решили. Что вы спросили?» «Нет, ничего, я жду разгадку». «Он прячется под землей», – тихо сказал протозавр, а самая осторожная его голова оглянулась. «Как под землей?» – тоже тихо спросил Горыныч. Там же нечем дышать. А он закопался в землю на большую глубину, а голову выставил наружу. Где же эти головы? Они были бы видны. А он их замаскировал. Как? Догадайтесь сами, ответил протозавр с тем особым удовольствием, с каким предвкушается неправильный ответ. Сейчас попробую. Так, это довольно просто. Тысячеглавый дракон живет в канализации. Ночью в голову открывают люки, высовываются наружу и дышат свежим воздухом. «Вымыслитель!» – восхищенно похвалил протозавр. Вытащил блокнот и что-то записал. «О канализации мы не подумали. Завтра придется взорвать городскую канализацию». «Погодите, взорвать! Я пошутил!» – удивился Горынич. «Мы ее взорвем! Какие шутки!» «Ну, остальные головы где, по-вашему?» «Нет уж, я опять пошучу, а вы начнете взрывать!» «Тысячеглавый дракон живет на соседней улице!» Сказал протозавр и сделал многозначительную паузу. Было слышно, как шуршит в штукатурке перепуганный зеленый дракончик. Мордоворот на него шикнул. «Тише ты!» «Где бы мы ни находились, он будет проживать на соседней улице, в соседнем доме, в соседней комнате!» Продолжал протозавр. «Он всегда рядом. Он расселил свои головы по всей столице и накрыл их государственными учреждениями». Горыныч сдержал смех, но смешливая средняя голова чувствовала, что протянет недолго. «Его головы прячутся на бирже, в отелях, офисах, в мелких лавках, в инкубаторе, даже в римской бане. Да, да, да, не смейтесь! В любом здании с вывеской может прятаться голова тысячиглавого дракона». Он видит и слышит все, что происходит в Дракополе. Начинается рабочий день, драконы приходят на службу, а он уже там, а он никуда не уходил. Кончается работа, все расходятся по логовам и думают, что остались одни, а он уже здесь за стеной какого-нибудь угольного сарая. Поэтому мы, проливая кровь ради прогресса драконьей цивилизации, этого уже знаете, методично взрываем, взрываем, взрываем. И когда будет взорвано последнее имперское учреждение, тысячеглавый дракон погибнет. Только так. Пусть под обломками зданий гибнут сотни ни в чем не повинных. Инкубатор восполнит. Только вы один можете остановить это кровопролитие, если женитесь на его дочке. Тогда, возможно, тысячеглавый дракон опомнится и займется спасением родной цивилизации. Надо поставить санитарный кордон, запастись продовольствием. Сдается мне, что вы все тут немного сумасшедшие. Грустно сказал Горыныч. «Много голов не на пользу. С вашей кривой логикой можно доказать все, что угодно. Что я квадратный, что вы произошли от пустой бочки, а вашего телохранителя сняли с грядки. К примеру, я сейчас закрою глаза, плюну на пол и докажу, что тысячеглавый дракон находится там и только там». Средняя голова с удовольствием плюнула на пол. «Теперь начнем рассуждать». Представьте себе, что Горыныч не договорил. В том месте, куда угодил плевок, вспучились обшарпанные доски и с треском разломались. Из дыры высунулась безобразная бородавчатая голова и сказала, раскачиваясь на морщинистой шее: "Ну, я тысячеглавый дракон. Не ждали? Крылья на брюхо, становись к стене!" протозавр и дракон нездорового цвета в ужасе сиганули к отверстию в потолке и царапая друг друга выскочили на поверхность. Там послышались крики, будто за ними кто-то гнался. Вскоре какая-то морда заглянула в отверстие и почтительно сообщила: « Удрали ваш превосходительство Опустили, они удрали! разозлилась голова тысячиглавого дракона. «Немедленно опубликовать высочайший вердикт о поголовном подрезании крыльев! Хватать всех, кто не подрежет!» И голова повернулась к Горынычу. Голова была огромна и похожа на толстый гречневый блин с коричневыми разводами. От старости с ее бородавок сползала кожа. Она криво ухмыльнулась показала прокуренные обломки четырех клыков. От этой улыбки Горыныч не ожидал для себя ничего хорошего. «Теперь слушай меня», — сказала голова тысячеглавого дракона. «Эти мерзавцы все хорошо тебе объяснили, но они не знают самого главного. Они не знают, что драконий род давно завершил свою эволюцию». И весь вымер. «Вы, наверное, ошиблись», — пугливо возразил Горыныч. «Дракополь переполнен драконами. Взять хотя бы нас с вами». «Это не драконы», — поморщилась голова. «Это злая карикатура <свят> на благородных вымерших драконов. Рот вымер». А в живых остались всего трое. Я, моя дочь, и вот ты, к счастью, объявился. Возможно, в джунглях Амазонки еще обитают трое-четверо. Но для эволюции это уже несущественно. Все остальные инкубаторные. Я вижу, ты ничего не знаешь про инкубатор. о, -о, -о. Это уникальное заведение. В свое время наши дальновидные предки приняли меры для спасения рода. Они оставили в южном леднике склад яиц и завещали его нам, своим потомкам, последней драконьей популяции, говоря по-научному. Мы вымирали не быстро и не медленно, Но неотвратимо. Кто-то улетал на охоту и не возвращался. Кто-то уходил в гости к друзьям и не приходил к ним. Кто-то ложился спать в своем логове и засыпал навсегда. Стариков становилось все меньше, а новых не прибавлялось. До старости мало кто доживал. Когда в обществе очень мало стариков, Плохой признак для общества. Лично я склоняюсь к мысли, что мы стали жертвой очередного эксперимента, проводимого неумолимой природой. Я думаю, что разумный дракон был всего лишь пробным испытанием на нашей планете. Слишком много голов, одной достаточно. Мы мёрли, вот и всё. Никто в том не виноват, не мы будущие хозяева планеты. Наши предки надеялись, что инкубаторные драконы вдохнут в рот новую искру, но все они оказались примороженными. В этом тоже есть своя великая тайна. Вылупившись из яйца, они развиваются крайне стремительно и через два-три года Становятся глубокими старцами. Где уж тут до продолжения рода? Все они глупы, жестоки, Слабосильны, паскудны и мелочны. Они боятся незнакомых. В каждом слабаке подозревают сильного Или безят перед ним. А сильных не узнают и насмехаются, За что часто получают по морде. Мнимые обиды, Помнят всю свою недолгую жизнь. Зато смертельные оскорбления сразу же забывают. Если им, конечно, что-нибудь пообещать. Маковую плантацию, например. Страсть, как боятся заболеть. И потому одних вся жизнь проходит в заботах о своем здоровье. Зато другие по той же причине гробят свое здоровье на тех же плантациях. Есть, правда, особи поумнее. Эти, как видно, хранились в центре склада и не так сильно приморозили свой белок-желток. За счет тепла других, разумеется. Эти еще страшнее. Они очень деятельны и о чем-то догадываются. Они собрались вести античеловеческую войну, болваны. Они хотят уничтожить меня и мою дочь. Если они узнают, что настоящие драконы давно вымерли, они с невиданной жестокостью раздраконят всю разумную жизнь на земле. А это они видели? Тут тысячеглавый дракон как-то хитро выгнул шею, а голову просунул в кольцо. Вышло очень похоже на фигуру из пальцев, которую иногда в пылу жаркого спора показывал Горынычу философ-дровосек. «Вот и все!» — сказала голова. «Наконец-то появился настоящий дракон, и я теперь спокоен за свою дочь. Она у меня не подарок. Ты еще попляшешь под ее дудку и посочиняешь стихи на заданную тему». Эта истеричка собралась спасать драконий род. Похвальное желание. Возможно, даже родить с твоей помощью наследника. Но вот вопрос: где для него невесту найти? Как бы там ни было, я спокоен. Вот тебе координаты маленького островка. Лети, не оглядывайся. Представься ей и скажи, что меня уже нет на свете. А сейчас я взорву инкубатор. «Не делайте этого!» — воскликнул Горыныч. «Это жестоко, бессмысленно!» «Мы мешаем! Мы не нужны!» — ответила голова и вздрогнула. Потолок затрясся. «Вот и все!» «Инкубатора больше нет. Я держал в нем одну из лучших своих колов. Лети, не оглядывайся. Это будет тяжелое зрелище, не для твоего мягкого сердца. Обещай мне не оглядываться!» Пришлось дать обещание. Голова подтолкнула Горыныча к отверстию в потолке, высунулась на поверхность и грустно глядела ему вслед. Горыныч взмыл в небо. «Не оглядывайся!» Услышал он голос из овощного склада. Горыныч не понимал того, что задумал тосячеглавый дракон, и потому решил схитрить. Не оглянулся. но сделал круг над Дракополем. Над городом опять сгущались облака. Пьяные добровольные женихи сбегались после соревнования к дымящимся развалинам инкубатора и кричали «Вот смеху-то! Инкубатор взорвали!» По всему Дракополю сверкали вспышки, гремели выстрелы, горели живые костры. Это добровольные команды расправлялись с теми, кто не подрезал крылья. Сотни дожей уже полегли, но к стенке ставились все новые и новые. В тумане разносился стук топоров и треск заборов. Заборы выламывались на дрова для огромного костра на площади вымерших динозавров. Там поймали самого протозавра. Когда Горыныч пошел на второй круг, Дракополь вздрогнул. Зашатались логово, отстрельнулись крышки канализационных люков, треснули мостовые Это начал подниматься из-под земли тысячеглавый дракон. Дым, туман и пыль заволокли центр столицы. Клубы наползали на окраины. Тысячеглавый дракон поднимался из складов, ангаров, канцелярий и всевозможных заведений. Он напрягал все силы. Слишком много тяжести понастроили над его головами. Тысяча его окровавленных голов, извиваясь, пробивали крыши, стены, фундаменты и с перерезанными оконным стеклом горлами стремились перед смертью сделать еще одно движение, развалить еще одну канцелярию, поджечь или перевернуть еще одну цистерну с бензином, придавить еще одного инкубаторного дожа. А дожи подрезали крылья, никто не мог взлететь. Горыныч бросился вниз в надежде спасти хоть кого-нибудь. Он сел на окраине, где меньше горело. Где-то совсем рядом поднималась очередная голова тысячеглавого дракона. Земля так и ходила под ногами. Вот рухнула какая-то контора, и очередная голова с проломленным черепом взвилась над развалинами. «Уходи!» — взревела очередная голова, увидев Горыныча. «Оставь их в покое!» — крикнул Горыныч. Они сами вымрут через два года. Ты мне мешаешь, простонала очередная голова. Они опасны. Их надо уничтожить. Очередная голова забилась в предсмертной агонии и скончалась в грудах битого кирпича. Горыныч помчался по улице с названием Имени всех рептилий. Улица раскачивалась. Горыныч швыряла к падающим стенам. На развалинном перекрестке он вдруг налетел на дрожащий выводок инкубаторских драконов и ужаснулся. Они подрезали друг другу крылья. Что вы делаете, безголовые? скричал Горыныч. Улетайте, город рушится. Гляди «Крылья не подрезал!» Тупо удивился один из безголовых. «Заходи справа!» Крикнул второй. Безголовая свора бросилась на Горыныча, но в мостовой со скрежетом распахнулась огромная трещина и проглотила их. «Улетай!» Послышался вздох из недр Дракополя. Горыныч взлетел, и пошел к океану. Тысячеглавый дракон одобрительно вздохнул и поднялся во весь рост. Столица рухнула. Невеста Горыныча оказалась точь-в-точь, точь, как на портрете. Они полюбили друг друга, и не только потому, что выбора не было. Улетели в свой дремучий лес, на горынь реку, жили долго и счастливо. И родили наследника, но жены тому уже не нашлось.